Эхо павшего монстра Тело нефритового паука лежало неподвижно, распластанное, изломанное, но все еще величественное. Густой зеленый дым поднимался от леющих ран, а искры нефритового света до сих пор плавали в воздухе, будто сама душа этого древнего чудовища не хотела уходить от своей основы. Андрей медленно спустился с небес, держась за рукоять копья, которая теперь дрожала от остаточной силы. Он чувствовал, как сама земля под ним гудит, отзываясь о битвы, ставшей переломной не только для него. Тяжело выдохнув, он осторожно подошел к туше монстра. Центральное ядро монстра находилось под панцирем в районе задней части грудного узла. Достать его было делом тонким. Если бы он ошибся хоть на волос, то ядро бы взорвалось, освободив в мир ту ярость, которую нефритовый паук копил тысячелетия. Тяжело выдохнув, парень аккуратно достал специальный скальпель из браслета-хранилища. Узкое лезвие, способно резать не материю, а связи. Он сделал три аккуратных разреза, пройдя между соединениями магических узоров, затем ввел печать подавления, заставив энергетический кокон ядра остыть. И только тогда, осторожно, двумя руками, он извлек это энергетическое сердце монстра. Это было не просто ядро, это было нефритовое солнце, внутри которого мерцали прошлые жизни, обряды гнев, собранные за сотни прожитых этим существ веков. «Очищение. Прямо сейчас, пока оно не свело меня с ума». Стараясь не поддаваться сочащейся из ядра древнего монстра злоби и всепоглощающей ненависти, он установил ядро в центре пятиугольной схемы, созданной из чешуи осколков звездного металла и переплетенных плетений контроля и уравновешивания. Вокруг него уже горели пять алтарных чаш, в которых плавились эликсиры, созданные из крови духовных зверей, включая собственные запасы дзяолин, что теперь уже считалось божественной змеей. Пламя было не физическим, оно исходило из самой земли, это была энергия самой долины, которую он синхронизировал с печатями, заставляя мир действовать как тигель. Сначала ядро затрещало, затем начало кричать, но этот крик был не слышен ушам, он звучал прямо в разуме. Тысячи голосов, тысячи историй, смертей, побед, все то, что впитал в себя этот монстр, теперь все это рвалось наружу. Андрею прямо стоял в центре ритуального круга, подавляя волю нефритового паука волей падшего бога, что жила в его костях, и снова победил, так как ответом на все его старания была новая вспышка света. Очищенное ядро всплыло в воздухе, больше не светясь гневом и яростью, а только силой. Теперь оно было готово к употреблению, и его можно было использовать так, как только может пожелать тот, кто его смог добыть. Когда ядро замолкло, уже сами горы завыли. Сотни духовных зверей подняли головы в самых разных уголках хребта девяти ветвей. Даже те, что десятилетиями не покидали своих логовищ, вышли на свет. Древние тигры с костяными гривами, кристаллические вороны с глазами-зеркалами, водяные пантеры, что плавали в тумане. Каждое такое существо теперь почувствовало, что один из древнейших павших полностью ушел, и его силы теперь в чьих-то руках. Некоторые звери отступили, другие насторожились, а самые опасные запомнили эту вибрацию. Имя, возможно, пока не называлось, но отголосок в мире остался. К тому же этот резонанс пошел по всей Поднебесной, и его почувствовали не только звери. На самом юге, в обители секты Лунного Лотоса, мастера третьей ступени да до Уши внезапно прервали медитацию. Некоторые падали, теряя сознание, у некоторых кровь шла из носа и ушей, их духовные зеркала растрескались. На Востоке, в пустынях забытого ветра, прорицатели в пыльных шатрах увидели в своих зеркалах огромную паутину, рвущуюся в клочья под ударами пылающей змеи. В древней имперской столице, городе Сиангун, старейшина семьи Хуа, достал из тайного сейфа карту энергетических точек и увидел, как одна из них вспыхнула багровым, а затем погасла совсем. Кто-то убил древнего духовного зверя и забрал его силу. Кто? И что он собирается делать со всей этой мощью? В то же самое время Андрей, закончив очищать ядро древнего существа, вспомнил про своего товарища, что пострадал в этом сражении. Тело Дзяолин, свернувшееся кольцами у подножия разрушенной скалы, еще излучало остатки боевой ярости, но все внутри нее было на грани разрушения. Чешуя трещала, мускулы судорожно сжимались, глаза блекли, словно жизнь стремительно покидала ее. «Ты не умрешь, я не позволю», – прошептал Андрей, сам прекрасно понимая то, сколько всего для него сделало это существо. Хотя первую встречу он тоже забыть пока что не мог, но сейчас это было неважно. Он встал перед ней в руках, удерживая очищенное ядро нефритового паука, сферу размером с его грудь, внутри которой все еще клубились линии силы, пульсирующие как сердце монстра. Парень знал о том, что это ядро было куда сильнее, сильнее и ее, и его самого. Но другого выбора не было. Без этой энергии она не переживет своих жеран. Именно поэтому он подошел, встал на колени рядом и, положив руку на лоб Дзиолин, соединил печати передачи. «Прими этот дар». Ты сильная, и ты выживешь. Когда Дзиулин разжала пасть и сомкнула ее на ядре, вся долина вздрогнула. Воздух завибрировал, словно где-то внутри мира вскрыли плотину, что сдерживала огромный массив энергии. Сфера с тихим, но жутким щелчком лопнула, и внутри пасти змеи вспыхнула зелено-фиолетовая вспышка, резко влетевшая в ее тело. В ту же секунду Дзяолин взвыла, но не от боли, а от восторга и жажды. Свет прошел по ее позвоночнику, по чешуе и словно вплавился в кости. Окружающий воздух загустел, камни начали дрожать, а трава под ней мгновенно высохла до пепла. А потом сущность поглощенного ею ядра нефритового паука начала пульсировать, передавая ей свою энергию все больше нарастающими волнами. Первая волна энергии не только восстановила тело, это был мощный рывок до уровня Доулин пятой звезды. Дзяулин выгнулась дугой, ее тело вспыхнуло, а чешуя стала темно-нефритовой, глубокой, словно отполированный обсидиан. Вторая волна подняла ее до шестой звезды, и в этот момент из ее тела начали выходить сгузки древней тьмы, остатки проклятий, гнева, даже страха, накопленных за всю ее жизнь. Андрей же все это время, стоя рядом, вдруг почувствовал, что не может дышать. Волны энергии, шедшие от нее, с каждым всплеском впивались в него, ломая, сжигая, переписывая даже его естество и сущность под себя. «Ты тащишь меня за собой!» Резко выдохнул он, отступив назад физически, но все равно держась за связь. Его ядро, как только Дзяолин достигла седьмой звезды, вдруг начало вибрировать, словно его действительно тянули куда-то вдаль невидимой цепью. Из связующего потока между ним и змеей энергия начала переливаться в его тело. Он попытался запечатать излишки, но связь была слишком сильна, и любые его попытки просто смывались этим потоком силы, которому было просто наплевать на подобные попытки остановить его. «Если я не откроюсь, она погибнет. Если откроюсь, возможно, я...» Он не успел завершить мысль, поток силы взорвался внутри, его плоть лопалась, сосуды трескались, глаза залились кровью, сущность древней кости падшего бога внутри него снова засияла, золотая и черная, как раскаленный металл. Он впал в транс, и энергия хлынула сквозь него. Первый прорыв был сразу до седьмого уровня до Улин. Его тело почти не выдержало. Второй прорыв сразу до девятого. Он закричал, но звука не было, ведь этим же пламенем прожгло и его голосовые связки. Он почувствовал, как Дзяолин трещит изнутри, ее ядро тоже не справлялось с потоком, а значит теперь она снова умирала. Он поднял правую ладонь, ввел печать духовной инверсии и направил избыток энергии обратно в нее. Она, уже в изнеможении почувствовав подпитку, впрыснула в него столько же, чтобы не разрушиться. Так началось. Круг, цикл, пульс. Они передавали энергию друг в друга, по спирали, по живой связи, держась за грань между жизнью, силой и смертью. И вот сначала Дзяолин. Ее глаза открылись. В их зрачках небо и отражение бури. Она подняла голову, и над ней возник символ – три кольца, плывущие одно в другом. Это был уровень Доу Ван. Она взвыла, и небо ответило ей треском молний. Следом Андрей. С его тела сорвались остатки старой одежды, а кожа покрылась узором нефритовых чешуек, как отражение той, кто его тянуло за собой. Он даже не заметил того, как встал. Руки были раскинуты, грудь распахнута, внутри ядро, пылающее, как алмаз, в котором пляшет черное пламя. Уровень Доу Ван первой звезды. Они выжили, они прорвались. Но сейчас они оба знали, что это все было только началом изменений. Подобная сила всегда вела к трансформации. Небо над долиной было разорвано бурей, а сама долина сожжена молчаливым огнем. Из ее центра вырывались волны энергии, нехоженные, первозданные, такие, что воздух трещал, а скалы покрывались трещинами, словно пытались сбежать. Дяулин, еще недавно свернувшаяся кольцом, теперь раскинулась на всю длину. Ее тело дрожало, а из пасти вырывался густой белый пар, словно она уже дышала чем-то иным, не воздухом, а какой-то небесной стихией. Андрей сидел поблизости, в позе лотоса, на вершине каменного плато, вся поверхность которого уже расплавилась. Из его тела вырывались всполохи света, чистого, беспощадного света, истинного прорыва ядра. В груди пульсировало нечто, что раньше звалось ядром. Теперь же это было не ядро, но солнце, огонь, звезда, что хотело взорваться. Его вены светились, черная кровь вытекала сквозь поры, испаряясь еще до того, как коснется воздуха. «Прими это или умри». Прошептал он самому себе. Его тело уже в который раз ломалось, кости, уже пропитанные костной магией падшего бога, начинали воспламеняться изнутри, снова меняя собственную структуру. Они переплавлялись в нечто новое. Потом треск. Небеса раскололись над ним. Разряд молнии ударил в его голову, а потом еще один в сердце. Но он не умер. Он встал, пошатнувшись, раскинув свои руки в стороны. И тогда оно случилось. Из его спины, словно из духовных каналов, вырвались крылья из пламени и нефритовых линий. Они не были настоящими крыльями, это была аура, но такая плотная, что воздух под ним взревел. На груди появился плавящийся знак, двойной круг с вписанным в него копьем, а вокруг – кольца с рунами упорядоченной ярости. Это был прямой признак того, что он также достиг уровня Доу-Ван. А рядом с ним Дзяолин. Она взревела, ее гибкое тело задрожало, словно изнутри его выгибали чьи-то огромные лапы. Чешуя треснула, и из-под нее полезло светящееся золото, перемешанное с бирюзой. Хвост резко удлинился, когти вытянулись, рога выросли, закрутившись в древние витки. Это был не змей, это был дракон. Настоящий восточный дракон с усами, струящимися как дым от благовоний, с глазами, в которых теперь светилось разумное древнее пламя. Ее лапы коснулись земли, и из-под них пробежали золотые молнии. Она вспорхнула, взлетая вверх, окружаемая кольцами воды, огня, воздуха и земли. Четыре стихии подчинились ей. Дзяолин тоже достигла Доу-Ван первой звезды, но важнее было другое. Теперь она была драконьим существом, по сути, ожившим мифом, легендой во плоти. Их духовная нить вспыхнула. Они чувствовали друг друга до кончика клыков, до последней жилки в теле, слияние воли, разума и силы. Ты теперь дракон. А ты, носитель пламени, первый из моего рода, кому я подчинюсь добровольно. Мир вокруг на время затих. Горы, леса, звери, небо. Все ощущало рождение чего-то древнего. Небо стало темнее, но не от туч, от давления. От того, что в этом месте появились двое, чья сила могла перевернуть исход целой войны.